Глава пятая. Уолтер Уэтт. В воздухе еще чувствовалась осень, но это была уже поздняя осень, и буковые леса давно оделись багряно-желтый наряд. Кукушка уже не куковала в роще, а ласточки собирались стаями на деревенской колокольне. Дикие голуби попрятались в долинах, перепела сновали там и сям. Пазаны со своими выводками выходили из чащи. Куропатки водили птенцов по сжатому полю. А зяблики, воробьи и коноплянки собирались каждой своей семьей в летучие отряды, готовясь к холодным, ненастным дням, когда они будут так нуждаться друг в дружке, чтобы сохранить бодрость. Надо отдать должное этому прекрасному краю. Он прекрасен и ранней весной, и жарким летом, и еще прелестнее в октябре. Куда бы вы ни поехали, вы нигде не найдете таких чудесных буковых лесов. а цветущие долины, окаймленные мягкими холмами, недаром славятся своей красотой. Здесь нет скалистых гор, редко попадаются озера, но всюду перед вами и вокруг вас простираются отлоги и склоны волнистых холмов, романтические долины. Взор путешественника беспрестанно пленяют все новые лесные красоты, и он, восхищенный, останавливается и долго не сводит с них глаз. Так думал юный всадник, вкидая окраины города Эксбриджа и выезжая на своём рослом коне на старый мост, перекинутый через реку Коум. Солнце уже садилось за Чилтернские холмы. Их лисистые склоны, пронизанные золотым сиянием, сбегали в долину, словно встречая и приветствуя её. Чудесный пейзаж расстилался перед глазами всадника. Из-за гребня красного холма лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь заросли бука, окрашивали их блеклую желтизну в червонное золото. Там и сям дикая вишня выделялась яркой листвой. Светло-зеленый дуб, черно-зеленый падуб пятнами выступали на склоне. А на другой стороне, глубоко между холмами, долины Элдерберна и Челфонта постепенно окутывались сумраком в угасающем пурпуре заката. Справа и слева глубокие излучины полна прорезали изумрудную зелень лугов. И его широкая гладкая поверхность отражала сапфировое небо. Стада упитанных коров бродили в густой траве или стояли неподвижно в воде, словно их поставили туда для завершения картины, изображающей спокойствие и довольство. Поистине, это была картина, достойная кисти Ватто, не словно созданная для того, чтобы вселить спокойствие и мир даже в сердце чужеземца. Так, вероятно, думал Уолтер Уэтт. который после долгой разлуки с родным краем любовался теперь его лесистыми холмами и долинами и узнавал знакомые места, где протекало его детство. Его охватило неизъяснимое чувство радости. Поднявшись на высокий настил старого моста, откуда чилтернские холмы предстали перед ним во всей своей красе, он задержал лошадь посреди дороги и из груди его невольно вырвался в восторженный воздуш. — Милые чилтернские холмы! — воскликнул он. Вы словно друзья, простирающие ко мне объятия. Какими светлыми и чистыми кажетесь вы после дымного Лондона. Как жаль, что я не выехал на час раньше. Я мог бы тогда полюбоваться чудесным закатом с вершины Красного холма. Но не беда. К тому времени, когда я поднимусь на перевал, выйдет месяц. И это не менее чудесно. Солнечный или лунный свет всё равно только бы мне посскакать на коне по нашим буковым лесам. Но я не понимаю, продолжал он рассуждать про себя, как это можно любить городскую жизнь. Вот у меня ведь, кажется, были все возможности жить в своё удовольствие. Королева была так добра ко мне, просто удивительно добра. Она дважды поцеловала меня, и король тоже был доволен моей службой. Только когда я пришёл проститься, он ужасно рассердился на меня. А за что, не знаю. Я ничего такого не сделал, чтобы его прогневать. Интересно, зачем вот меня вызвали домой? Отец ничего не пишет об этом в письме. Ну, наверное, скажет, когда я приеду. Всё равно я так рад вернуться в милый старый Бёльстрёд. Надеюсь, что этот неисправимый браконьер, Йэгденси, не перестрелял всех наших оленей. Я мечтаю походить с зимой, устроить хорошую облаву. Сколько же это будет? 3 года. Нет, 3 года исполнится на Рождество. Когда я поступил на королевскую службу при дворе, я не удивлюсь, если Кузина Лора стала за это время совсем взрослой девушкой. И сестра Мэрион тоже? Да, Мэрион уже и тогда была совсем большая. Лора никогда не будет такой рослый, как она. Нет, у неё совсем другое сложение. Лора из тех, кого королева называет питита, маленькая. Но как бы то ни было, всё-таки она уже взрослая женщина. Ей столько же лет, сколько и мне. А уж про себя-то я, кажется, могу сказать, что я мужчина. Ой, как время-то летит. И, как будто он вдруг понял, что надо поскорее наверстать время, юный всадник ударил хлыстом коня и помчался во весь опор. Но хотя Уолтер Уэд и называл себя мужчиной, правда, не так уж уверенно, это не совсем соответствовало действительности. И его заблуждение следует приписать вполне простительной слабости, свойственной очень молодым людям, которым почему-то не терпится скорее возмужать. Это был юноша 19 лет, правда, достаточно рослый для своего возраста, так что с этой точки зрения он вполне мог, кстати, и за мужчину. Маленькие усики уже пробивались на его верхней губе. Они были светлые, как и волосы, не рыжевато, а скорее соломенного оттенка, иначе говоря, того истинно саксонского жёлтого цвета, который так часто сочетается с голубыми глазами и пленяет нас в женщинах. Ибо сочетание это даёт совершеннейший образец женской красоты. Это признавали и греки, высшие ценители прекрасного. Хотя сами они темноволосый народ, и следовательно, этим признанием отвергали превосходство собственной расы. В морской пеник, кипрская богиня, уподоблялась белизной своей кожи лазурному небу, цветом глаз золотистому солнцу, золотом своих волос. Темноволосая Венера у древних не пользовалась большим успехом. Но удивительно, что голубые глаза не пленяются голубыми очами, и белокурые косы не жаждут переплестись со светлыми кудрями. Может быть, противоположные натуры инстинктивно стремятся к сближению. Может быть, это вложено в них природой, и этим-то объясняется пристрастие темноволосых греков к белокожей цитере. Бывают также светловолосые юноши, которые радуют и мужской взор, и пленяют женщин. Таким был Уолтер Уэтт. У него были вьющиеся волосы, высокий открытый лоб, орлиный нос, подчёркивающий его благородное происхождение, резко выступающий подбородок и тонкие губы с характерным выражением презрения ко всему ничтожному. Вряд ли его лицо можно было назвать красивым. Для мужчины оно было, пожалуй, слишком женственным. Но человек, хорошо разбирающийся в физиогномике Сакса, глядя на такое лицо и зная, что у обладателя его есть сестра мог бы с уверенностью сказать, что уж она-то бесспорно отличается несравненной красотой. Достаточно было взглянуть на этого юного всадника, чтобы сразу сказать, что это отпрыск благородного рода. Прекрасная лошадь, дорогое седло, великолепная одежда, тонкие черты лица, гордая осанка – все это изобличало богатство и знатность. И действительно, это был сын владельца Белстерского замка, сэра Мармадюка Уэда, Сиора дословное дерево уходило своими корнями вглубь времён, предшествующих завоеванию Англии. Его саксонские предки вместе с бэолстрадами, гемданами и пеннами так доблестно и упорно защищали от норманнских захватчиков свои буковые леса и обширные поля, что великий завоеватель в конце концов рад был примириться с ними и оставил им навсегда их владения. Это был род, который издревно недолюбливал королей Сер моргадук Уэт принадлежал к числу тех родовых вариантов, которые застали жестокого тирана, короля Иоанна, подписать Великую хартию вольностей. Она ограничивала права короля в пользу крупных феодалов и рыцарей, в частности, обязывала его не налагать аресты на имущество свободных английских граждан без приговора суда. Деятели английской буржуазной революции XVII века использовали Великую хартию вольностей в своей борьбе с абсолютизмом. И ни раз представители этого рода выступали борцами за свободу и сражались в первых рядах. Может показаться удивительным, что юный Уолтер оказался на придворной службе. Но это легко объяснить. У него была чистолюбивая мать, состоявшая в родстве с королевой. Дядя занимал высокий пост при дворе, и это было причиной того, что сын сэр Раммодюк Уэда оказался пажом при королеве. Но влияние няни матери окончилось, и уже не было в живых. А её брат, дядя Уолтера, не мог противостоять сэру Мормодюку Эду и помешать ему отозвать сына до от двора. Распущенность кое его стала причиной его изытий. Сэр Мормодюк Уэд был любящим отцом и справедливо опасался развращающего влияния придворной жизни на своего сына. Вот почему юноша возвращался в свой отчий дом, и почему король высказал неудовольствие, расставаясь с ним. Это был дерзкий поступок со стороны вассала, и потребовалось все влияние его высокопоставленного Шурина, чтобы отвратить от него месть Карла, самого презренного из тиранов. Но не об этом думал Уолтер, продолжая свой путь. Мысли его были поглощены много более приятным предметом. Он думал о своей кузине Лоре. Юношеские мечты о любви? Разве это не самое сладкое в жизни, хотя может быть и самое мимолетное? Но любовь Уолтера отнюдь не была мимолетной. Она зародилась в 16 лет, а с тех пор прошло уже три года. Она выдержала испытания долгой разлуки, да еще при таких обстоятельствах, которые мало благоприятствуют прочности и юношеской привязанности. Среди улыбающихся фрейлин и придворных дам, сердце Уолтера мужественно устояло перед чарами ни одной прелестницы. Не забудем при этом, что двор в то время... славился своими красавицами. Робкий поцелуй, подаренный ему кузиной в уединении лесной чаще, я не бродили собирая цветы, нежное пожатие маленькой ручки, сладостные слова, дорогой Уолтер, слетевшие из хорошеньких губ Флоры. Всё это он вспоминал сейчас так живо, как если бы это было только вчера. А она? Вспоминает ли она об этом с таким же волнением? Вот мысль, которая не давала покоя Уолтеру. С того самого момента, как он покинул Уайтхоллский дворец, за 2 года своего отсутствия он иногда получал вести о том, что происходит в Балстраде. Хотя письма в те дни писали редко, и по большей части только тогда, когда требовалось сообщить что-нибудь важное, Уолтер всё же поддерживал переписку с Мэрион и обменивался с ней посланиями раз в месяц. Лори он не осмеливался писать, не решался писать даже о ней. Он знал всё, что он пишет сестре будет сообщено его маленькой возлюбленной. И он боялся, как бы его не сочли слишком назойливым. Каждое слово в письме, касающееся кузины, он тщательно взвешивал и обдумывал, стараясь предугадать, какое впечатление оно произведёт. И в этой любовной стратегии юная любовь пускается на хитрости и не уступает более зрелому чувству. Случалось, что юный паш даже прикидывался равнодушным к своей кузине. И между ними не раз грозило возникнуть ссора или, по крайней мере, некоторое охлаждение. Это бывало главным образом в тех случаях, когда его сестра, не подозревая какие страдания она причиняет брату, расписывала ему красоту Лоры, рассказывала о том, какое смятение она вносит в сердца бекингемширских кавалеров. Быть может, если бы Мэрион относила всё сказанное к себе, это больше соответствовало бы действительности. Потому что, как ни прелестно и очаровательно была кузина Уолтера, Её сестра весьма спорно считалась первой красавицей Игравска.